«Слава, пойдём поговорим. Я вообще-то в столовую шёл. Потом поешь. Потом котлет не останется». Пежон со Славой так и остановились посреди коридора, глядя друг на друга. Слава отметил, что Пижон успел перейти на «ты». И это было самую малость грустно, как будто Энн уже начал вгрызаться в Пижона своими мелкими серенькими зубками. Сначала вроде как не замечаешь, а потом раз — и сам уже посерил. И даже зубки отрасти успели. «Кусай, не хочу». Пижон, впрочем, был в самом начале этого пути. И пока что кусать никого не собирался. Даже смотрел на Славу не грозно, а скорее с интересом. «Зачем, мол, поясничаешь Умный же парень». Ему пока что все казались умными парнями и девчонками. Типичная ошибка новичка. Тогда после обеда подойди ко мне в кабинет, пожалуйста. После обеда физика. Можешь не благодарить. Улыбаться Пижон не стал, только бровь подняла самую малость. Повернулся и пошёл от него подальше. Крутые парни, мол, на взрыв не оборачиваются. Вам бы стендапом заняться. пробормотал Слава, но Пижон его уже не слышал. В столовой следовало продумать стратегию поведения. В какой момент ответить на задушевный тон Пижона? Что именно ему сказать? Зачем гипотетически Слава, у которого сестра в полном порядке, полез бы к Никите? Да ещё так глупо. Гипотетически Слава мог бы, наверное, проделать такое пьяным. Только вот от него не пахло вчера алкоголем. И даже зрачки были в полном порядке. И Пижон отследил это. Слава знал скользящий взрослый взгляд, который можно заметить, когда у тебя проверяют зрачки. Может, он наспор? Но это подставит дрончика и остальных придурков. Сказать, что они видео для ТикТока снимали? Мать вчера вечером уснула, сидя в кресле. Ждала его и не дождалась. Слава разбудила её, чтобы легла поудобнее. И несколько секунд мать смотрела ему в лицо пустыми, испуганными глазами. Потом проснулась окончательно, Узнала его, и всё стало по-старому. Слава мог бы спросить парней, вызывал ли их директор и как всё прошло. Но в столовой толпились только бешеные шестиклассники. Старшаки играли в баскетбол. Им давали зал по четвергам на большой перемене. Идти искать дрончика и компанию было лень. Так что Слава просто сжевал свою пластилиновую котлету и отправился на убой. Директорский кабинет был на третьем этаже, в середине коридора. Возможно, чтобы пауку было удобнее дёргать за ниточки в самом центре паутины. Пижон сегодня и правда немного походил на паука. Пыльно-бледное лицо, чёрная водолазка, тёмные джинсы. Он кивнул Славе и жестом пригласил его присесть. В последний раз Слава была здесь ещё пряникиной. И та тоже напоминала паучка, серенького такого пушистого. смотрела на провинившихся короткими большими глазами, так что старшеклассники начинали думать о персонажах Достоевского. Средние классы о Герасиме, а младшие, наверное, о состарившейся девочке со спичками. Совестливые дети рвались немедленно покаяться во всём содейном и несодейном, чтобы их простили и погладили по голове. Циничным же ученикам хотелось, чтобы Ани ушла пострадать куда-нибудь в другое место а потом вернулась и просто сказала, какое наказание их ждёт. Даша была совестливой, Слава — циничным. Они оба уже успели здесь несколько раз побывать. Даша с подругой в шестом классе вызывала в туалете пиковую даму и до визга напугала второклашек, а в десятом уже с другой подругой бросала из окна наполненные водой пакеты и попала в химозу. Слава во втором классе спровоцировала массовую драку. Просто не успел, в отличие от Дрона и Серого, убежать от училок. В седьмом играл на чердаке в покер, а в десятом вот полез через забор к колдуну. Он на секунду представил, как Дашку вызвали к директору за то, что она превратилась в русалку, и ухмыльнулся. Пижон тут же кивнул ему. Решил, наверное, что Слава — это из-за нервов. хочешь кофе?» «Кто же откажется?» В столовке кофе не было, только чай, и мерзотный какао, и ещё порошковый сок иногда. А в директорском кабинете теперь красовалась новенькая кофемашина. Здесь вообще многое поменялось. Морские пейзажи на стене вместо сиятельных портретов, шкаф с застеклёнными полками вместо рассохшегося старого и, неожиданно, новые горшки с растениями на подоконнике. У Аникины вся зелень засыхала, и она иногда жаловалась училкам, что, наверное, Душит цветы своей любовью. А может, воздух слишком сухой. Пока шумела кофемашина, а Пижон копался рядом с ней, задавая полагающиеся вопросы о сливках и сахаре, Слава поймал себя на том, что успокаивается. Как будто директор действительно позвал его сюда выпить кофе. Может, в память об их первой встрече на вокзале. Расслабляться, конечно, не следовало, Но Слава, назло себе, немедленно решила расслабиться ещё сильнее. «Не знал, что учителям можно носить джинсы», — сказал он. «Ты тоже в джинсах?» Не оглядываясь на него, ответил Пижон. Он поставил перед ним чашку с кофе. Ароматным. Даже лучше, чем на вокзале. Дашка спросила бы на месте Славы, где Пижон такой покупает. Но так, чтобы человеку это понравилось. По-простому, но вежливо. Слава так не умел. Может, так вообще только девчонки умеют. Или только его сестра. Он потёр виски. «А конфетами вы только началку подкупаете? А старших — кофе?» «Подкупаете?» — почти азартно переспросил Пижон. «Ты так низко себя ценишь?» «Да нет, просто конфеты выпрашиваю. Их, к сожалению, нет». «Ничего страшного». С милостью «Думаю, я должен извиниться?» «За что?» «Позвонил вам вчера в нерабочее время. Вечер испортил. Всё в порядке. Мне это даже польстило». Чашка пижона была керамическая, с толстыми кривыми стенками и мелкими узорами. Может, сын или племянник на труде сделал. В Питере наверняка на труде не табуретки делают, а кружки и гирлянды. Славе он вручил обычную чашку, но тоже красивую, голубую, с объёмным белым гусем. «Почему польстила?» «Вроде как ученик мне доверяет». Он смотрел в глаза, когда разговаривал. Обычно люди смотрели просто в направлении лица или вообще в бок. А Пижон вот очень внимательно сверлил Славу взглядом. Может быть, это было призвано тоже немного польстить? Как будто ему было интересно, что Слава скажет. Так что вы решили закрепить успех и посмотреть, не доверили ли я вам ещё что-нибудь. Да. Это правда было смешно. Поэтому Слава разозлился. Не доверю, отрезал он и отпил кофе. Умные взрослые опаснее глупых, потому что могут подцепить тебя на крючок, как рыбу, а потом вырвать лёгкие. Сейчас он начнёт угрожать вызовом родителей и постановкой на учёт в полиции. Не угрожай даже, а так Намекать. Он же такой терпеливый и понимающий. Жаль. Но ты можешь пообещать мне, что больше не будешь лезть к людям на участке без их ведома? Обещаю, что больше не буду, — сказала Слава, изображая то ли первоклашку, то ли кого-то очень тупого. Пижон понял, что это пародия. Слава догадался по глазам, но решил не давить. — И то хлеб, — кивнул он. «Потому что, ты понимаешь, если бы на вас написали заявление, мы бы так легко не отделались. Конечно, И ещё бы». Теперь Пижон позволил себе улыбнуться без этой преувеличенной серьёзности. «Скажи мне тогда, раз ты такой умный, я могу помочь Ване или лучше не лезть?» Слава даже не дружила с Ванчесом. Так-то он ни с кем не дружил, кроме дрона. Хотя, может быть... То, что связывало его с другими пацанами, и называлось дружбой. Мрачноватое товарищество людей с похожими неприятностями и разными интересами. Которые продали бы друг друга, конечно, но не сразу и не за пакет чипсов, а за одобрительную директорскую улыбку. Но нет, не предавал его слова. Не так это называется. Просто рассказал то, что любая бабка с семечками бы рассказала. Отец бухает, но ментам делать что ли нечего. «Побои снимать». «Мамку не трогает вроде, ладно». Пижон, продемонстрировав неожиданное знание жизни, спросил, почему Ванчес не уехал после девятого в какой-нибудь колледж с общежитием. Слава соврала, что не знает. Дальше Пижон вспомнил ещё и о профессиональной этике и не стал спрашивать Славяного совета, а просто поблагодарил его и продекламировал обычное «Приходи, если что, не стесняйся». «Нет цели сделать тебе плохо. это т.д. и т.п.» «Горячев, повтори, что я сейчас сказал». Слава вздохнул. Чебурашка нависал над ним, покачиваясь как глист. Смотрел со смесью злости и страха. И очки с уродливой оправой бликовали также Не то грозно, не то жалко. «Горячев, повтори, что я сейчас сказал», — обречённо ответил Слава. «Что за цирк, а?» «Да нет», — объяснил Слава. «Рекурсия». «Впечатлён твоим знанием терминов. Может быть, ты тогда объяснишь нам, что такое аркосинус и арксинус?» «Вы вроде бы только что объяснили». Чебурашка закатил глаза и сжал кулачок. «Так повтори это». «Я не слушал». «Дневник давай». «Пожалуйста». Чебурашку злила что Слава не боится. Потому что сам учитель очень всех их боялся. Даже сейчас класс уже тихонько хихикал. Хотя Слава ничего такого смешного не сказал. Да и издеваться над Чебурашкой не собирался. Просто действительно не слушал. И чего тогда ломать эту комедию? Он, не глядя, убрал дневник с замечанием обратно в портфель. «Будешь меня слушать?» Бурля, сдерживаемой яростью, спросил Чебурашка. «Сегодня вряд ли. Тогда вышел отсюда. И чтоб на следующий урок без домашнего задания не являлся». «Интересно, он правда не знает, что сейчас все решения есть в интернете? Или знает и страдает из-за этого ещё сильнее? Чебурашку никто не боялся, но многие жалели. Но почему, собственно, это должно так сильно бесить? Слава Вон тоже никто не боится. И не то чтобы ему было это нужно». Часть мозга тут же напомнила, что и директора вряд ли все так уж боялись, и он тоже не страдал по этому поводу. Но о директоре лучше было не вспоминать как можно дольше. Хотела и затолкать всю эту историю под кровать, как вонючие физкультурные носки. Судьба в очередной раз ухмыльнулась Славе в лицо и сплюнула на землю через сколотый зуб. Чувство юмора у неё было примерно как из тюблюка. После уроков Они нашли Славу сами. Стеблюк, Ванчес, Дрончик. Вместе зашагали к гаражам. Небо обещало дождь, но никак не могло разродиться. Так что посидеть было можно. «Горячий всех угощает», — заявил Стеблюк. «Из-за него вчера во всё это вляпались». «Работу мне найди», — Слава пожал плечами. «Тогда и будет на что угощать». «Массинизатором пойдёт». «Ну, если твой батя устроит меня по знакомству». Дальний конец гаражей был занят хихикающими семиклашками. Стеблюк прищурился, прикидывая, но к активным действиям так и не перешёл. Залез на крышу старенькой ракушки, выматерился, запачкав штанину в голубином помёте. Даша считала, что в некоторых здешних гаражах могли, если не старые машины стоять, то хотя бы храниться вещи. Умерших или уехавших людей, например. Может, даже клад какой-нибудь спрятан. Слава был циничнее и думал, что найти здесь можно разве что чужие закладки. А если какие вещи раньше и хранились, так их все давно разворовали. Они с дроном пытались пару лет назад открыть одну из ракушек. Но ржавый металл оказался на удивление прочным. Сунулись к другой, третьей — то же самое. Потом явились какие-то взрослые парни с грозными небритыми рожами и очень вежливо попросили не шуметь. После этого Славе пришла мысль о закладках. «Футбольный клуб», — сказал Стеблюк, вводя пальцем по узорам ржавчины. «Мажорчик вызвал меня к себе и предложил возглавить футбольный клуб. Площадку расчистить, заработать на ворота с сеткой, соревнования устроить». А про вчерашнее? — Ничего. Ну, то и спросил, но вообще не давил. — Мутный тип. Пежон мог бы, наверное, подружиться с Дашей, будь она чуть постарше и без хвоста с жабрами. Сошлись бы на почве идиотского идеализма, а потом целыми днями обсуждали, как принести в жизни Стеблюка Иванчаса немного света. Дашка бы даже влюбляться в него не стала. Влюблялась она, как правило, в самовлюблённых эгоистов. А тут — соулмейты, идеальная дружба, рука об руку против жестокого мира. «Горячев, тебе он что предлагал? Шахматный кружок вести?» «Ничего, кофе поил». «Точно мутный. Зря ты нас всё-таки ему сдал вчера». «Ты бы предпочёл сам объясняться с ментами?» Стеблюк закатил глаза и задумчиво потёр костяшки пальцев. Как будто размышлял, наехать на Славу или помиловать его. Кажется, на этот раз решил помиловать. «Ты тоже мутный, Горячев!» — всё-таки заключил он. «Давай, покеда!» Дождь всё-таки начался, и Слава соскочил с ракушки. Повезло, что они пока не пронюхали про труд, и что Пижон не спрашивал о Никите тоже, и что мать про полицию не узнала. Таким везением стоило воспользоваться. Не то чтобы молодёжь в Н тусовалась только в каких-то заброшках. В городе были кафе Радуга и пивная Сивый мерен, лес отделявший Н от соседнего населённого пункта, овраг со странным рыжеватым песком и заправка на выезде из города. Но ракушки, остов сгоревшего дома и заброшенный завод обладали особенной мрачной притягательностью и смело могли бы претендовать на 5 звёзд в Яндекс-картах. Сгоревший дом Дашке никогда не нравился. А вот заброшенный завод она любила. Однажды она показала его Славе в обмен на обещание неделю ходить в магазин и мыть всю посуду. Ему тогда не понравилось. Сыро, грязно, шуршит что-то, похожее на крыс. И пахнет странно. А великий Никита через несколько лет, конечно, остался в восторге. Пока Слава добрёл до завода, Дождь успел зарядить не на шутку. Слава, пролез в дыру в ограде, нашёл окно без остатков выбитого стекла и залез внутрь. Под ногами шуршала каменная крошка. По крыше барабанили капли. Здесь лучше было ни к чему не прикасаться. Как будто завод вместо столовых приборов производил теперь грязь. «Теперь на нём делают невидимые вещи», — сказала Даша, — когда привела сюда двенадцатилетнего Славу. Он не поверил, конечно, но было приятно, что Дашка придумывает ради него эти штуки. Здесь пахло и звёздкой, мусором, и самую малость чем-то химическим. Но тогда Слава не распознал запахи и просто испугался. А «В мёртвых городах тогда живут невидимые люди», — продолжил он как бы нехотя, как бы делая ей одолжение. «А по ночам невидимые машины доставляют товары в вымершие города», — с готовностью продолжила она. «Поэтому бывает жутко, если ночью идти вдоль шоссе. Ты не видишь невидимые машины, но что ты чувствуешь?» «Как если просыпаешься ночью ни с того ни с сего», — невозмутимо кивнул Слава. «Это значит, кто-то или что-то невидимое на тебя смотрит». «Ненавижу тебя». Около того времени Слава как раз начинал иногда обыгрывать сестру в соревновании, кто кого напугает, и очень этим гордился. После такого даже заброшенный завод перестал казаться таким уж жутким. Но потом совсем рядом зашуршала крыса, за угол прыгнула тень, и Слава закричал как малыш. Даша, кстати, тоже. Это как будто ещё их сблизило. Он хотел бы испугаться сейчас. В детстве казалось, что быть циничным — невероятно круто и вообще предел мечтаний. Сейчас он был бы не против снова притворяться циничным, а не быть таким по-настоящему. Вспомнилась Соня Паршина, которая вечно вытирала слёзы на уроках и переменах. Жалела то девушку Фета, то говорящую цирковую лошадь из анекдота, то сестру старухи-проценщицы. Может быть, для того, чтобы как-то сдвинуть всё с мёртвой точки — Славе нужно было стать не собой, а кем-то вроде Сони или Даши. В конце концов, Даша верила в магию, и магия на неё подействовала. Логично, что и Славе нужно во что-нибудь верить. Его шаги гулко отдавались в коридорах. Как в ночном кошмаре о бесконечных зданиях и шизофренических лабиринтах. Дождь колотил по крыше, но звук шагов всё равно не перекрывался. Вечером входишь в подъезд, и звук шагов тебе самому страшен настолько, что твой испуг одушевляет тьму. Наверное, эту тьму могли оживить славины воспоминания. И то, что этот заброшенный завод был одним из Дашиных любимых мест. Или до сих пор и есть её любимое место. Когда твоя сестра живёт у ванне, непонятно, изменились ли её любимые места. Он зажмурился, послушал дождь, Понюхал отсыревшую пыль. Поковырял носком впадину в бетонном полу. Уселся на ржавеющую, прохудившуюся трубу, болтая ногами. Пыльные окна, какие-то трубы вдоль стен. Непонятные железные конструкции. Из этого места как будто механически выкачали всё волшебство. Представил Дашу. Хохвачащую, испуганную, рассерженную, грустную, спокойную. Во всех образах у неё наличествовала отличная пара человеческих ног. Почему вообще хвост? Она не то чтобы так сильно море любила. Бродить под дождём, конечно, обожала. но и на озеро своё бегала, где старшики тусовались. Но при тут русалки? Где здесь вообще логика? С другой стороны, есть ли в жизни хоть какая-то логика в принципе? Или это искусственное понятие вроде любви и справедливости? Пусть она просто станет человеком. Пожалуйста. Моя воля крепка. И я ничего не хочу сильнее. И готов тоже на всё. Если бы я только знала, что делать. Сквозь шум дождя Слава услышал ещё какой-то звук. Не то шаги, не то шорох. Спрыгнув с трубы, он побежал на звук, нырнул за поворот, чуть не упал, споткнувшись о какую-то балку. Что-то снова зашуршало, И, метнувшись за очередной угол, Слава увидел, как в окно вылезает молодой мужчина в синем свитере. Тут Полу обернулся, и на фоне грязно-серого дождевого неба Слава узнал профиль Никиты. «Стой!» Слава рванул за ним, забрался на подоконник и успел увидеть стремительно удаляющийся силуэт — белые подошвы кроссовок бегущего человека. А потом он моргнул и... Никита исчез. Просто раз — и всё. Пропал. Испарился. Как будто колдун какой-то, да? Всё ещё сидя на подоконнике, Слава расхохотался. Он смеялся, ловя ртом сырой пыльный воздух, держась руками за грязный подоконник. Перед глазами запрыгали точки. Засаднило горло. А он всё не мог остановиться. Только начал колотить по стене кулаком. Ударив особенно сильно, Слава всё-таки остановился. Подышал немного, успокаиваясь. На стене осталась его кровь. Может, сработает для какой-нибудь магии. Или он умрёт от столбняка, и всё это перестанет его касаться.